Обезьяна, бесившаяся где-то под потолком, стихла, но никто не замечал наступившей тишины. Слева Леха увидел клетки зверинца. Теперь всем стало понятно, каким образом животные оказались в помещении. Кто-то недобрый завез сюда все вагончики, поставил их, но затем пооткрывал клетки и смотался. приготовив таким образом неприятные сюрпризы для участников учений. Мероприятие превратилось в опасный конфуз. Как бы оно ни переросло в несчастный случай, вот по морде медведя не скажешь, что все замечательно. «Не обращайте внимания», — вяло произнес Алексей, и они снова перешли на противоположную сторону, не продолжали смотреть подстоящими столами и закрытыми полиэтиленовой пленкой новенькими станками и химическими установками по производству каких то веществ, но никого не нашли леха скрылся на мгновение за большим ящиком и вернулся оттуда держа резиновой черной перчаткой маленькую ножку обезьянки. Бросив ее на пол, он не добавил приятных эмоций. Единственным положительным моментом было то, что они прошли уже треть, а на них никто не нападал. Воздух стал намного чище, и теперь во рту даже не першило. — Может, позвать его? — предложил стойло Хряков. Простаков согласился. — Фроу! Фроу! Услышав имя потерявшегося русского, тот Мартин и Дитрих тоже стали звать Валетова. Тишина постояла, постояла, да и оборвалась звоном стеклотары, катящейся по полу. Как раз между продолжавшим стоять медведем и экспедицией смерти вышел полупьяный мужик. Судя по тому, что он был одет не в черную фуфайку, А в старый вязаный свитер и зеленые штаны, а ноги его были обуты в кроссовки, он никак не относился к тем, кто играл роль пострадавших. — Мужики! — радостно протянул он. — Я никогда так не напивался! — продолжал он, приближаясь. — Вы не представляете, что только не слышал я сегодня ночью! — и кричит. Кто-то, кто-то мычит, и даже какие-то козлы берещились, ходят мимо, представляете? Он подошел к ничего не понимающему и скованному от напряжения полковника и чмокнул его в щеку. — I'm not understand, — сообщил тот. — А, англичанин, что ли? С перепоя мужик оглядел остальных. «Что, никто по-русски не понимает?» «Я понимаю», — вызвался Стойла Хряков. «Ходи сюда, вон там дверь». «А, ну-ка, погоди!» Остановил он мужика, когда тот уже двинулся в указанном ему направлении. «Ты тут никого не видел?» «Никого?» — пожал он плечами. «А чего случилось-то? Я здесь со вчерашнего вечера». — Тяжело мне, мужики, вы, извините, сушняк долбит. Дядечка ушел. — Ну что, будем дальше орать? — спросил Простаков у комбата. — Давай, толк есть. Видишь, один выполз. — Да это не наш. Наш не наш, тоже человек. Стоилохряков пошел первым. Он двигался вдоль стены из коробок. и подходил все ближе и ближе к стоящему, как вкопанному медведю. Леха поспешил остановить комбата и предостеречь его, чтобы он не приближался ближе. Стоило Хряков в знак понимания решил с Лехой переглянуться и стал медленно поворачивать голову. И тут прямо в глаза в глаза... Встретился с желтыми зрачками кошки. Огромная пантера застыла, как изваяние, прямо на ящиках. Комбат инстинктивно начал играть голову назад, но удар мощной лапой по голове сбил его с ног. На его счастье кошка не решилась спрыгнуть вниз из ящиков для того, чтобы начать терзать оглушенного подполковника. Тот, мгновенно вскинул пистолет на шум и, увидев мишень, не пожалел трех патронов для того, чтобы убить животное. Услышав выстрелы, медведь шуганулся куда-то под прицепы, а трое мужчин собрались в плотную группу и ждали, пока комбат придет в себя. По щеке в устоилах рякова текла кровь. Тот поглядел и сказал лишь одно — Okay. Ну, что несколько успокоило подполковника, изредка прикладывавшего к ране платок. «Надо мне уйти», — сообщил он. «Не ходи», — предостерег Леха. «Пьяный уйдет отсюда. От него воняет так, что ни одно животное не подойдет. А тебя могут взять». Это взять настолько вселилось в подсознание комбата, что он перестал капризничать. Пошли дальше. В середине ангара стояли те самые клетки, из которых были выпущены животные, а в одной из них нашли неподвижно лежащее тело большого белого козла с высокими витыми рогами. Он был настолько стар, что просто побоялся, видимо, спрыгнуть вниз, и смерть застигла его на месте. Просто убили, даже не отобедали. Леха, поглядев на проделанную работу, поделился собственными соображениями. Утром хищников не заметили, потому что они за ночь здесь уже успели объесться и попрятались. Вероятно, все достаточно ленивы, и не станут бросаться, если им не угрожать. Они стояли среди клеток похищенного зверинца и озирались по сторонам. Леха оставил мертвого козла в покое и выпрыгнул из клетки на бетонный пол. После стрельбы по пантере остальное звере явно зашугалось в укромные уголки и сразу вдруг Вряд ли покажет нос. Неожиданно из-под колес одной из платформ, на которой была установлена клетка, посказалась знакомая всем с детских лет по книжкам «Кошатье морда», увенчанная огромной пышной гривой. Старый самец подлез под колеса и медленно выбирался к людям.